но старался быть незаметным. Говорил только самое необходимое. Казалось бы, он ходит на цыпочках. Не спрашивая, он на свою ответственность решал все дела, которых именно сейчас накопилось особенно много. А Франциско благотворно действовало такое участие. Он был признателен Агустину за чуткость, за то, что друг не пытается утешить его пошлыми доводами рассудка. Хосефа, Была почти неприятно поражена, когда он устроил лени похороны достойной инфанты. После погребения они сидели в полутемной зале, где были задернуты занавеси. Многие приходили выразить им сочувствие. На второй день Гои стали нестерпимы, бездушной нарочито печальная физиономия посетителей, и он ушел к себе в мастерскую. Там он то садился, то ложился, то бегал, не находя покоя, принимался набрасывать карандашом свои видения, рвал бумагу, не кончив рисунка. В мастерскую вошла Каэтана. Он ждал, боялся и ждал ее прихода. Она была прекрасна. Лицо ее уже не напоминало маску. Это было лицо любящей женщины, которая пришла утешить друга в его горе. Гоя заметил это своим точным глазом и подумал, пусть она обидела его, ведь он обидел ее куда сильнее. Однако стоило ему вглядеться в нее, как здравый рассудок смыло дикой сладострастной яростью. Все, что он затаил против Кайтаны, с тех пор, как впервые увидел ее сидящей на возвышении, негодование против ее дерзких, жестоких выходок, досада на собственное рабство, ужас перед судьбой, которая избрала эту женщину своим орудием, чтобы мучить его, все разом поднялось в нем. Он выпятил без того толстую нижнюю губу. Мясистое лицо его дрожало от неукротимой ненависти, как ни старался он овладеть собой. Каэтана невольно отшатнулась. — Как ты смела прийти? — заговорил он. — Убила моего ребенка, а теперь пришла посмеяться надо мной. Она сдержалась и попросила. — Возьми себя в руки, Франчо, горе свело тебя с ума. Ну, конечно, ей непонятно, как он страдает. Она-то ведь бесплодна. Она ничего не способна создать. В ней ничего не рождается. Ни радость, ни горе. Одно пустое наслаждение. Она бесплодна. Она ведьма или само зло, посланное дьяволом в мир? Ты это отлично знала! Не помни себя от гнева, — выкрикивал он. Ты все заранее обдумала. Ты внушила мне мысль накликать болезнь на мою Элену. Ты поставила меня перед выбором. Либо жертвуй тебя, Эленой, либо моим положением, моим искусством». Только этой ценой ты соглашалась допустить меня к себе. Потом, в Пьедроите, ты второй раз затеяла то же самое. Решила не пускать меня ко двору, чтобы отнять у меня мою славу и мое искусство. Но не тут-то было, я тебе не поддался. А теперь ты требуешь, чтобы я написал Марии Луизу в непристойном виде. Все, все, ты хочешь у меня украсть. Моих детей, мое положение, мою живопись. Хочешь оставить меня ни с чем в угоду своему окаянному, бесплодному лону! Он употребил нецензурное слово. Безграничная злоба поднялась в ней. Из любящей женщины, из утешительницы она превратилась в герцогиню Альба, правнучку кровавого маршала. Этот неотесанный мужлан должен был принять как подарок. Как великую милость уж одно то, что она дозволила ему говорить с ней, дышать одним с ней воздухом. А он не нашел ничего лучшего, как поносить ее в припадке дурацкого раскаяния из-за какой-то дурацкой отговорки. Вы, сеньор Гойя, из Фуэнда Тодеса, всегда годились только для роли придворного шута. — сказала она тихо, уничтожающий любезным тоном. — Вы, кажется, воображали себя, ма,